Пиво, соленый арахис и девушка. Через две недели после выборов все терминалы в компьютерном центре были упакованы в коробки и готовы к отправке в Нью-Йорк. Остальные компьютеры были выставлены на продажу, а также весь огромный запас офисного обеспечения и транспортное средство, которое Юнтак привезла в Камбоджу. Международный персонал компьютерного центра уже покинул страну, в их числе джуди, порн и инструкторы. Невиты и Сари решили остаться немного дольше. Они еще не готовы были разбираться с разводами или потерей зарплаты в 4000 в месяц после отъезда из Камбоджи. Поэтому оба устроились на работу в отдел закупок и инвентаризации юнток. и помогали организовывать выводы страны. Там они друг с другом и познакомились. Мир тесен. Большинство операторов по вводу разбрелись по разным отделам юнток. Некоторые из них составляли базу данных на каждое транспортное средство юнток. Некоторых назначили вносить данные на каждого солдата юнток. Саван подхватила дурацкую работу ассистентки-секретаря в штабе. Она считала, что проработает еще несколько месяцев. Я знал, что освобожусь 25 июля. У меня была легкая работа. Каждый волонтер, покидающий Камбоджу, должен был побеседовать со мной перед отъездом. Я расспрашивал их о дорожном маршруте и вносил информацию в базу данных. После этого они могли приобретать билет. Я с ними болтал, пока заносил данные. Многие приехали с индийского субконтинента, но попадались ирландцы, англичане, французы, итальянцы и японцы. Несколько ребят с Фиджи и из других экзотических мест. Некоторым из них здесь досталось. Они жили в глуши без электричества и водопровода. Артиллерийские залпы пугали их по ночам. Несколько человек оказались на грани. у двоих обстреляли дома. Одна женщина выползла через заднюю дверь в болото, когда ее дом расстреливали из автоматов. Один мужчина прятался под кроватью, когда его комната была под огнем автоматической винтовки. Одной группе волонтеров особенно тяжко пришлось, когда их эвакуировали с территории, которые один из виновных сынов Сианука собирался превратить в отдельную республику. Их заставили немедленно упаковаться и выехать. Когда они уезжали, народ временно настроился против юнток. Сотрудничавшим камбоджийцам вдруг пришлось выбирать между их новыми друзьями и настроем народа. Они выбрали народ. Для этих волонтеров отъезд стал горьким. Некоторых обокрали хозяева, у которых они жили. Я слышал все те же истории, которые часто можно услышать о жизни западных людей в странах третьего мира. Никого не печалил отъезд. Из 350 волонтеров, чьи данные я обработал, только один человек остался дольше, чем было нужно. Даже не на один день. Таня Либерман. А Таня написал журнал «Тайм» в первом абзаце их статьи о Камбодже. Она поделилась с Тайм своим опасением, что, когда она подготовит свой участок, военные захватят власть и проведут выборы вместо нее. Военные не стали этого делать. Все каким-то образом прошло удачно, и теперь она собиралась вернуться туда же, чтобы изучать кхмер. Поскольку она больше не работала на юнток, то считала, что не станет мишенью. Всем остальным – Не терпелось скорее уехать. Некоторые из проходивших через меня людей встречались со мной в компьютерном центре или знали меня со времен ППО. Мы были старыми друзьями. Однажды я получил приглашение на ланч от отъезжающих пакистанцев. Почему бы не пойти? Они рассказали мне о своей жизни избирательных руководителей округов. У них было больше ответственности и денег, чем до этого. Один из них отвечал за большой округ. Под его руководством было 250 человек. Разговорившись за ланчем, оба признались, что остались верны своим женам. «Да», – сказали они, – «долгое время они не могли привыкнуть к работе с камбоджийками, потому что в Пакистане женщинам не разрешается работать вне дома». Таким образом, они спасают свою честь и обеспечивают гармонию на рабочем месте. Мои пакистанцы получили шок, в первый раз увидев женщин в офисе. Но потом все пошло хорошо. Сейчас же оба были уверены, что возможно, по крайней мере в теории, работать вместе с женщинами. Сари говорила мне, что она ненавидела почти всех пакистанских мужчин. Правда, На полном серьезе заключил один из них. «Да-да, я правда сохранил верность своей жене. Только вот, когда я пью, мне нужна девушка. Мне тогда просто обязательно нужна девушка. Поэтому, когда я напивался, да, я брал девушек». Я кивнул в знак подтверждения того, что да, это естественно. Пиво, соленый арахис и девушка. «Это естественно». Только раз десять, не больше десяти, я уверен. Не больше десяти раз, повторил его друг, подтверждая, что и для него это было естественно. Многие из тех людей, которым я помог приобрести билет, сейчас уже парочками летели вовсе не в ту страну, из которой прибыли. Но я слышал только об одном браке. Американский волонтер женился на камбоджийке. Он был толстым. и счастливым.